Тощий он как штакетник. Какие-то есть наверняка. Михайлович без гарантии пасать не ходит. В расход как-то пустят, однозначно. И если тут, а потом опознает кто-то, все логично. Новички и беспредельщики даже не удивятся. Чего делать будем? Подумать надо. Проще всего партнерам по бизнесу сдать. У тех финансовый интерес в наших делах. Но может и выкрутить что-то из этого получится. В смысле? Не понял Слава.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 «Еще минут через двадцать проехала, считая, что колонна, то есть знакомый грузовик, хамви охраны и белый Вен. причем в Вене я разглядел Смита на переднем сиденье. То есть это полет по делу. И еще это означает, что примерно через неделю Хорхи повезет деньги обратно, что уже намного интересней». Грузовик с охраной проехал обратно примерно через час. Разгрузили, Вен не вернулся. То есть Смит летит с грузом. «Второй!» — вызвал я славу по рации. «Как принимаешь?»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 «Я бы пластита взял с радиодетонатором», — сказал я скромно. «Как вариант. Или у вас есть идеи лучше?» «Над идеями надо думать», — Ярцев почесал в затылке. «Но нейтрализовать эту компанию надо. Груз в Портофранко ушел, говоришь?» Ушел. Теперь ждем денег обратно. Но опять много непонятного. Если Михайлович свернул все операции, то кто груз потащит покупателю?»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 «А на самом Юрине свет клином сошелся?» — на совершенно чистом русском спросила Мария. «Передача денег где угодно может быть, даже безопасней». «Думал», — повернулся к ней. «Даже информацию слили, что деньги мне с грузовиком идут. Но на конвой они в атаку не пойдут, а дальше уже город». «Стоянка на въезде», — сказал Дмитрий.